Джо не верил, что она сделает хоть что-то просто так и не ошибется. Взамен я хочу, чтобы твой друг, тот, кого ты называешь Хопкинсом, а зовешь Мэтью, сделал то, что ему скажут. Мы скажем. Он ведь не будет против немного постараться ради Бетти. Он ведь хочет, чтобы она была счастлива. А с тобой она будет счастливее, чем с кем бы то ни было другим. Осторожнее, малышка. Я ведь могу решить все иначе. Обигаль улыбнулся легко и светло. сам ты не добудешь её из тюрьмы стены решётки охрана слишком много для человека, но ничтожно мало для Господа нашего ибо всё в руце его и моей убьёшь меня тебя повесят бетьте тоже сделаешь как говорю и спасёшься спасётесь похожая маленькая дрянь всё очень хорошо рассчитала и так завтра твой друг должен явиться к судье Гатторну и назваться Мэти Хопкинсом старуха мод охотно подтвердит что ты не единожды называл его этим именем Правда очень важна, когда строишь ложь. Твой друг расскажет, как он в прежнем своем обличье явился в город, чтобы сводить порядочных женщин с пути истинного, приучая к черному колдовству. Ты соображаешь, что говоришь? Гнилой язык, черная душа, хрупкие ручонки. Переломать ничего не стоит, но крепко держит рыжего Джо. Да и весь проклятый город. Вот он истинный дьявол в облике надежечском. Я соображаю, сказал дьявол, скорбно опускай очи долу. Всё очень серьёзно, Джо. Очень-очень, хихикнул Обигайль, зачерпнув из бочки новой порцию камней. Людям отчаянно нужен тот, кто узарит на плечи грехи и позволил овцам заблудшим вернуться в стадо. Настало время искупительной жертвы, и помогай мне принести её, ты вершишь дело благое. А твой друг? Он и всё равно мёртв. Тот жив, Обигайль ущипнул себя за руку, потом хлопнул по груди. А тут нет. именно тело живо, но душа давним-давно сгорела и будь уверен, он сам прекрасно о том знает его держит лишь надежда и слёзы той, которая некогда была без надежды вернулся домой под утра бродит по городу выглядывая в окнах людей где они овцы испуганно спятывшиеся от жизни стада бегущие по улице с чумным ведьмим путём надежда что закончится он у ворот райских почему молчат И он сам отчего не спешит возмутиться, не пытается докричаться, не делает ничего, чтобы изменить предначертанное. Неужели поверил маленькой ведьме? А она оказалась права. Предложение передано избивчиво и невнятным Этью принял сразу, словно ждал чего-то подобного, сказал: "Что ж, это тоже выход. Я был теми, кто охотился. Я был тем, на кого охотятся. Я стану тем, кто погибнет на охоте." Больше он не стал ничего не ни объяснять, не рассказывать, поправил цепочку, обвившую запястье Бетти, ложил в руку амулет, сказал. Потом, когда она очнется, пусть носит. Если кто и умеет лечить души, то присвятая Магдалина. В ее глазах надежда безнадежных. В металле тускими огоньками сверкали камушки, было их всего семь, грубые, огранки неприметного виду, но какого-то удивительного мягкого сияния. Пока те жиревшее солнце взбиралось на небосвод, Хопкинс молился. Вместе с ним промотал забытый, казалось бы, слова И Джо, зовая к милосердию и не надеясь на него. Утром же Хопкинс ушёл. А через неделю, которую Джо провела без сонницы и нервным ожиданием беды, на пороге дома появился Уильямс. "Пойдём, беччи, забери" Ее вернули как взятую взаимную вещь, очнувшаяся, ослабевшая от пихарадки девушка совершенно не понимала, что происходит вокруг. Тем же вечером в домике снова появилась у Ильямс и передала: «Уезжайте сегодня, пока можете». Чёртова деревня, чёртова поездка и чёртова лась и убитой рожи и упрямством. Чуть очнулся и тут же бормочет: «Дескать всё в порядке, нужно иным заняться». Димыч ведь не мальчик на побегушках конце-то концов, но побежал как миленький. "Да позаботится о нём", пробормотала Надежда, отводя виноватый взгляд. Она остановила машину в переулке, не доезжая до отделения. Наде ну да, ж стесняется, но руку на руку положила, царапнула когтями пальцы. "Дим, ты же разберёшься во всём, правда?" "Разберусь". Нельзя давать несбыточных обещаний, но ей он противиться не мог. Околдовала, что ли? И крепко её не когда в стыда, даже когда убралась держится, только и мысль о том, что ночью было. Но стоит ли мечтать о несбыточном и пинкасом о му себе? Работай, Дымыч, разбирайся в бормотаниях психолдада. Ищи Илью Семёновича Прокофьева. Ем был не был. А если найдёшь, поищи заодно и девушку по имени Алёна, которая пропала. Но Влад понятия не имеет куда и когда. Иосиф знать не знает ничего, кроме имени.